Пол Андерсон Зовите меня Джо Ревущий ураган принесся из тьмы, сгущавшийся на востоке. Впереди себя он гнал колючее облако аммиачной пыли. Не прошло и минуты, как Эдвард Энглси был ослеплен. Всеми четырьмя лапами он вцепился в жесткий щебень, устилавший все вокруг, вжался в него, пытаясь прикрыть телом свою жалкую плавильню. Череп раскалывался от адского завывания ветра. Что-то хлестнуло его по спине, так что брызнула кровь. Вырванное ураганом дерево взмыло корнями вверх и унеслось за сотню миль. Невероятно высоко среди бурлящих ночных туч сверкнула молния. Словно в ответ в ледяных горах грянул гром. Гигантский язык пламени устремился к небу. Целый склон обрушился вниз, лавиной рассыпавшись по долине. Земля вздрогнула. «Натриевый взрыв», — подумал Энглесси сквозь барабанный гул. В неверном свете пожара и молний он отыскал свой аппарат. Его мускулистые лапы собрали инструменты. Желоб для стока расплавленной воды он обхватил хвостом и начал пробиваться по туннелю к своей землянке. Стены и потолок убежища были сложены из воды. Невероятная удаленность от солнца обратила ее в лед с прессованным многотонным давлением атмосферы. Воздух поступал через узкий дымоход. Коптилка с древесным маслом, горящим в водороде, тускло освещала единственную комнату. Тяжело дыша, Энглси расстелил на полу свою синюю робу. Проклинать грозу было бессмысленно. Такие аммиачные бури часто налетали с закатом, и тогда ничего не оставалось, как только пережидать их. К тому же он устал.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 до сих пор ему приходилось делать всю работу рыть резать обтачивать предметы при помощи собственных зубов и когтей только изредка удавалось приспособить кусок льда поострее или отвратительно мягкие икореженные обломки звездолета дайте мне только несколько лет и я буду жить по человечески подумал энглси он зевнул потянулся и улегся спать за сто миль от него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 разрыв в цепи. Одной рукой он повернул рубильник, одновременно шаря другой в ящике на щите. Он чувствовал, как связь с Джо затухает, если бы он утратил ее до конца хоть раз, неизвестно, удалось ли бы снова восстановить ее. А ведь в Джо было вложено несколько миллионов долларов и бездна человека лет высококвалифицированного труда. Энглси выдернул негодную лампу из гнезда и швырнул на пол.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 Ян Корнелиус никогда не улетал от Земли дальше, чем до комфортабельного лунного курорта. Он был немало смущен тем, что «Псионикс Корпорейшн» обрекла его на тринадцатимесячное изгнание. То обстоятельство, что он знал больше любого другого смертного о пси-лучевых передатчиках и их капризах, не казалось ему достаточным основанием для этого. «Зачем вообще кого-то посылать? Кому это надо?»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 Конечно, пси-лучи всегда капризны, порой возникают нежелательные обратные токи, если... ну нет. Но нет, не буду зря теоретизировать. Кто работает на передатчике? Да, Энглси. Он и подготовки-то специально не проходил. Взялся на это дело после того, как остался калекой, и обнаружил такой природный дар, что его отправили сюда. Так трудно подобрать кого-нибудь для Юпитера опять что мы не смотрим на степени.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 «Подсознательная сфера ее мозга может призвать на помощь адские силы, если что-то угрожает ее целостности». «Да чего там, мы со своим-то разумом не можем справиться, не то что с чужим». Прерывистый голос Энглси замолк. Задумавшись, он сидел перед пультом управления, постукивая по поручням своей электромеханической няньки. «Ну?» Но... – начал Корнелиус после небольшой паузы. «Наверное, было бы лучше, если бы он промолчал».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 Там, где живет Джо, водород все-таки газ. Ему бы пришлось прорыть несколько миль вглубь, чтобы дойти до слоя твердого водорода. И от меня еще ждут, чтобы я провел научное исследование условий Юпитера. Корнелиус не мешал Энглосе бушевать, обдумывая возможные причины возмущения в к -трубке. Там, на земле, они ничего не понимают. Иногда мне кажется, что они нарочно не хотят понимать.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 Судорожным движением он оторвал от своего горла и швырнул извивающееся черное тело через всю комнату. Оно гулко ударилось о стену. Лампа упала на пол и погасла. Джо стоял в темноте, тяжело дыша, смутно сознавая, что пока он спал, пронзительное завывание ветра за стеной утихло и превратилось в низкое ворчание. Существо, которое он сбросил с себя, приглушенно стонало от боли и ползало вдоль стены. В полной темноте Джо попытался нащупать свою дубинку. Снова раздалось царапание когтей. Туннель. Они лезут через туннель. Ничего не видят Джо двинулся им навстречу. Его сердце лихорадочно стучало, в нос бил чужой смрадный запах. Схватив нового врага, Джо почувствовал, что тот раза в два меньше его. Зато у него были шесть ног со страшными когтями и пара трехпалых рук, которые потянулись к его глазам.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 «В шутку один из ребят вылепил», — сказал он. «Но здорово похоже на Джо. Только на самом деле в нем с ног до головы около пяти футов». Корнелиус повертел в руках пластмассовую фигурку. Она изображала что-то вроде человека-кошки с толстым цепким хвостом. Этакий юпитерианский сфинкс. Торс мощный, страшно мускулистый, с длинными руками. Безволосая круглая голова с широким носом.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 «Мы ведь не на свободном бюджете. Денег на нас идет масса. Каждый наш чих на таком-то расстоянии от земли влетает в копеечку. Но именно поэтому наши аварийные резервы невелики». Викин сунул руки в карманы и тяжело ступил сквозь внутреннюю дверь в коридор, который вел к лабораториям. Он шел, потупив голову, продолжая говорить тихим, торопливым голосом. Вы, видимо, не понимаете, что за кошмар этот Юпитер. Дело не в поверхностном натяжении, оно только в три раза превосходит земное. Возьмите хотя бы гравитационный потенциал. Он уже в 10 раз больше, чем на Земле, а температура, а давление. Но самое главное, совершенно дикие атмосферные условия, бури и темнота. Звездолеты, посылаемые на Юпитер, имеют дистанционное управление. чтобы внутренние и внешнее давление постоянно уравнивались корпус сконструирован свободно проницаемым на манер сита. это необходимо но в остальном это прочнейшая и самая мощная модель из когда либо созданных она оснащена всеми переборами всеми сверхмеханизмами всеми аварийными приспособлениями какие только придумал человеческий мозг чтобы обеспечить безопасность всей этой бездны точнейшего оборудования стоимостью в миллионы долларов. А что получается, продолжал Викин, половина кораблей вообще не достигает поверхности. Бури подхватывают их, швыряют прочь, или же они врезаются в плавающие глыбы седьмого ледяного пояса. Или что-то подобное стая чудовищных птиц налетает и сжигает их. А для тех кораблей, которые все-таки сели, возврата нет. Мы и не пытаемся снова поднять их в воздух. Даже если посадка обходится без поломок, они все равно обречены на гибель из-за мгновенной коррозии. При юпитерианском давлении водород выкидывает с металлами забавные штуки. Забросить туда Джо одного Ю-Сфинкса стоит в итоге около 5 миллионов долларов. Каждый следующий, если повезет, обойдется еще в несколько миллионов. Викин отворил дверь и первым шагнул в нее. За дверью оказался большой зал с низким потолком. В холодном свете мягко жужали вентиляторы. Все это напоминало атомную лабораторию. Корнелиус не сразу понял, в чем же конкретно состоит сходство, пока не рассмотрел сложной аппаратуры дистанционного управления и наблюдения, не пощупал мощные стены. «Такие стены приходится строить для защиты от давления», сказал Викин, указывая на ряды переборок. «И от холода». «И еще от водорода, хотя он не так страшен. За ними находятся камеры, где в точности воспроизведены условия атмосферы Юпитера. Здесь-то весь проект и начался». «Я кое-что слышал об этом», — кивнул Корнелиус. «Вы не участвовали в ловле атмосферных спор?» «Я лично нет», — ухмыльнулся Викин. «Это команда Тотти лет 50 назад. Доказали, что на Юпитере есть жизнь».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 Мы отрабатывали пси-лучевую технику управления на всех формах жизни. Межвидовое управление вполне удается, если нервная система искусственной модели животного специально приспособлена для этого и не имела случая создать собственной системы реакций, отличной от импульсов пси-оператора. И Джо – первый вид, с которым начались затруднения. Да, придется зачеркнуть одну гипотезу.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 Однако трудно понять, как это могло получиться. Биоинженеры говорили мне, что псевдоцентаурус сапиенс сконструирован более тщательно, чем любой продукт естественной эволюции. Даже его мозг? Да, он точно скопирован с человеческого, чтобы сделать возможным псилучевое управление. Однако введены и некоторые усовершенствования, например, большая нервная устойчивость. но тут есть еще и психологическая сторона», — сказал Корнелиус. «Несмотря на все наши усилители и прочие хитрые штуки, пси-лучевое управление до сих пор относится в первую очередь к области психологии. А может, дело и не в этом. Возьмите хотя бы травматические шоки. Наверное, взрослый юпитерианский зародыш пережил тяжелую посадку». «Корабль? Да», — сказал Викин, — «но не сам Юсфинкс». Он спокойно плавал в жидкости вроде той, в которой все мы находились до момента рождения. «И все-таки», — настаивал Корнелиус, — «ведь двести атмосфер, под которыми он хранился здесь, не могут абсолютно точно соответствовать давлению на Юпитере. Могла эта перемена подействовать пагубно». Викин посмотрел на него с уважением. «Вряд ли», — ответил он, — «я же вам говорил, что Ю-звездолеты сознательно сконструированы негерметичными».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 Наполовину собранный передатчик, легкое ажурное сооружение, выглядел не на месте рядом с его толстым пухлым телом. Да и сидел он на своей лавке как-то по жабьи, неуклюже поджав ноги. Энглси тяжело переживал сам факт, что ему приходилось ежедневно с кем-то делить эту комнату, хотя бы на несколько часов. Последнее время он требовал, чтобы ему приносили еду прямо сюда. Он уже давно не выходил за порог пункта управления.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 Она усиливает природные психические импульсы, преобразует их в модуляцию волны носителя и выстреливает пучок псилучей туда, к Джо. Она также улавливает ответные импульсы Джо и усиливает их для вас. Все остальное только служебное дополнение. Обойдусь без ваших лекций, проворчал Энглси. Я повторяю очевидные вещи только потому, сказал Корнелиус, что порой самый простой ответ труднее всего найти. Может, это не К трубка шалит? Может, все дело в вас? Что?» Побелевшее лицо Калеки уставилось на него. «Я не имею в виду ничего обидного», – торопливо проговорил Корнелиус. «Но вы же знаете, что за подлая бестия наше подсознание. Предположите в качестве рабочей гипотезы, что в глубине души вы не хотите быть на Юпитере.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 подает свои собственные тревожные импульсы, сосудистые, сердечные всякие. Они действуют на Джо, а его напряженность передается назад получу В свою очередь вы воспринимаете симптомы страха Джо, и тревога в вашем подсознании растет, снова усиливая эти симптомы. Понятно? Точь в точь, как обыкновенная неврастения, с одним только исключением, из-за участия мощного усилителя К-трубки,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 С обидой, смешанной с надеждой, Джо посмотрел в грозовое небо. Станции Юпитер-5 не было видно. Отсюда, с дна воздушного океана, можно было увидеть только Солнце до 4 гигантских спутника Галилея. Он даже точно не знал, где сейчас находится Юпитер-5. Минутку, здесь сейчас закат, а если я выйду на площадку обозрения, то увижу Юпитер в последней четверти или...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 Викин покачал головой. «Не нравится мне это», — сказал он. «Слишком внезапное изменение планов, слишком велика игра». «Чем вы рискуете? Всего тремя самцами и дюжиной самок», — ответил Корнелиус. «И пятнадцатью ю-звездолетами, всеми, что у нас есть. Если идея Энглси себя оправдает, то пройдут месяцы, может быть больше года, пока мы не построим новые корабли и не возобновим воздушное наблюдение». «Но если она себя оправдает», – сказал Корнелиус, – «то корабли понадобятся вам только для того, чтобы доставлять новых юсфинксов. Вы будете слишком заняты обработкой данных, получаемых с самого Эпитера, чтобы заниматься пустяковыми исследованиями в атмосфере». «Конечно! Просто мы не ждали этого так быстро. Мы хотели сначала завести сюда еще пси-операторов для управления новыми юсфинксами».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 Он потянулся и прикрыл ее, прежде чем ответить с легкой усмешкой. «Вот уже несколько дней, как он готов. Только, пожалуйста, никому не говорите!» «Как же так?» Викин вздрогнул. «В условиях почти полной невесомости это движение едва не выбросило его из кресла на стол, стоявший между ними. «Последнее время я просто бессмысленно для отвода глаз позвякивал инструментами», — сказал Корнелиус.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 «Если бы я имел подтвержденные факты, я бы рассказал о них, но мне не хочется нападать на сложившееся убеждения опираясь только на голую теорию». Викин усмехнулся. «Что вы, черт подери, имеете в виду?» Корнелиус яростно запыхтел своей сигарой. Огонек на ее конце то разгорался ярко, то почти потухал, словно таинственная алая звездочка. «Ваш Юпитер-5 не просто исследовательская станция», — сказал он мягко.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 Он регистрирует всю чувствительную информацию, поступающую к нему со дня рождения. Регистрирует у себя в своих собственных клетках, параллельно с тем, как она накапливается в копилке памяти Энкси, здесь, на Юпитере 5. мысли знаете ли, тоже является чувственной информацией. И мысли невозможно разделить на маленькие аккуратненькие вагончики. Они образуют сплошное поле.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 «Я понял», – сказал Викин озабоченно. «Пройдет время, и мозг Джо усвоит все, что накопил Эд». «Верно. Дальше нервная система, закодированная в нем опытом, в данном случае не человеческая нервная система, разве это не отличное определение понятия индивидуальности?» «Пожалуй, да. Господи!» – Викин вскочил. «Вы хотите сказать, что Джо берет верх?» «В известном смысле».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 «Право же, очень может статься, что я не прав, и ваши тревоги окажутся напрасными». «Чепуха!» – пробормотал Викин. «К тому же, может быть, вы и ошибаетесь». «Не знаю». Корнелиус направился к двери. «Попытаюсь завтра найти ответ. Спокойной ночи, Эрн». Ослепительные вспышки ракет одна за другой взмывающих из своих гнезд давно растворились в пространстве. Теперь вся армада... включив вспомогательные реактивные двигатели, планировала на легких металлических крыльях сквозь кромешный ад юпитерианского солнца. Открывая дверь пункта управления, Корнелиус бросил взгляд на переговорный пункт. Он был выключен. Когда Энглси работал в шлеме, он не допускал, чтобы хоть один посторонний звук мешал ему сосредоточиться. Вещавший на весь мир голос еле доносился откуда-то из-за стены. Разбился один корабль.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 Но зато знать наверняка, что следующее поколение разумных юпитерианцев будет обязано своим рождением любви, а не машинам. Он прикрыл за собой дверь и, затаив дыхание, стал ждать. Энглси сидел, повернувшись лицом к противоположной стене, так, что можно было различить только инвалидное кресло, доели выглядывающую из-за него верхушку шлема. Ни движения, ни хоть какого-нибудь признака жизни, ничего. Боже!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 Это было непередаваемое ощущение. Он потянулся к приборам и начал настраиваться на альфа-ритм мозга Энглси. Импульсы его собственного мозга имели более низкую частоту. Сначала сигналы должны пройти через гетеродин. Так, но почему же нет приема? Ах да, надо еще подобрать точную форму волны. Ведь тембр – такая же неотъемлемая часть мыслей, как и музыка. Медленно, страшно, осторожно Корнелиус поправил настройку. Что-то промелькнуло в его сознании. Видение облаков влило во красном небе ощущение свежего ветра, чавшегося в безграничном просторе, и снова исчезло. Дрожащими руками он снова тронул рукоятку настройки. пси луч между Энгси и Джо ширился, включая в себя сознание Корнелиуса. Он почувствовал, что видит Юпитер глазами Джо,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 При тогдашней технике мысль одного человека, пройдя через усилитель и поступая в мозг другого, складывалась собственным нервным циклом, последнего по простым векторным законам. В результате оба чувствовали возникшие новые частоты, как какое-то кошмарное трепыхание своих собственных мыслей. Пси-оператор, владевший приемами самоконтроля, еще мог их игнорировать, но пациент не мог, и вместо излечения человек получал травму.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 Он хотел получить сигналы от ничего не подозревающего Энглси Джо. Если его гипотеза правильна, и личность пси-оператора действительно исковеркана до неузнаваемости под стать чудовищной индивидуальности Джо, его мышление окажется слишком чуждым человеческому, чтобы пройти через фильтры. В этом случае до Корнелиуса дойдут одни обрывочные импульсы или вовсе ничего. Если же гипотеза не верна и Энглси остается Энглси, то он воспримет только нормальный человеческий поток сознания и сможет перейти к исследованию других возможных причин нарушений в К-трубке. Страшный звон наполнил его мозг. «Что со мной?» На мгновение чуждое вмешательство, превратившее мысли в непонятное бормотание, потрясло его ужасно. Он судорожно глотнул свежего юпитерианского ветра. Чудовищные черные псы почуяли чужого и завыли.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 — заорал во всю глотку Джо. — И никогда больше не появляйтесь в пункте управления, поняли? к трубки или что бы там ни было, я не хочу вас видеть. Пусть я калека, но я разнесу вас в клочья. А теперь отваливайте, оставьте меня в покое. Первый корабль вот-вот сядет. — Вы калека? Вы Джо Энглси? Что — Что? Огромное серое существо на холме подняло свою варварскую голову, как по зову трубы.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 Его череп раскалывался, он нащупал основной рубильник, потянул его вниз, сорвал шлем с головы и со звоном бросил на пол. Но прошло немало времени, пока он собрался с силами, чтобы проделать то же Сэнглси. Сам Эд уже ничем не мог себе помочь. Они сидели в приемной станционного госпиталя и ждали. В резком свете помещение из металла и пластика казалось голым и холодным. В воздухе висел легкий запах антисептиков.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 На здоровом юпитерианском теле, а не на больном обрубке человека на Юпитере 5. Это определило иную систему импульсов, не настолько чуждую, чтобы они не проходили через фильтры, но достаточно своеобразную, чтобы тут же обнаружить вмешательство. Потому он сразу и заметил мое присутствие. И тут ему открылось истина, так же как и мне. Знаете, что я почувствовал в тот последний момент, когда Джо вышвыривал меня из своего сознания?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 Но зато это будет жизнь, какой ни один человек не жил. Может быть, со времен Елизаветы Первой. Нет, новых юпитерианцев найти будет совсем нетрудно». Он повернулся к доктору, снова появившемуся на пороге операционной. «Но...» — выдавил из себя Викин. Врач подошел к ним и устало опустился в кресло. «Кончено», — сказал он. Все смущенно молчали. «Странно», — снова заговорил доктор.